Четыре клана драконов Один. Инлун. Дракон добра. Дракон земли. Инлун — самый лучший друг, готовый отложить свои дела и проблемы в сторону и вникнуть в трудности своих друзей. Очень справедливый и тактичный, соблюдает чужие границы, может долго переживать о том, что кого-то недопонял, обидел, некорректно выразился, случайно задел. Если Инлуну удалось кому-то помочь и почувствовать себя нужным — Он испытывает сильную радость. Искренность, честность, умение признавать свои ошибки все это качество дракона клана Инлун. Он может быть очень заботливым, причем без торговли ты мне, я тебе. Он с готовностью щедро отдает свое время и силы другим. При этом его внутренний мир очень глубок и сострадателен. Он умеет искренне сочувствовать, очень тонко чувствует красоту. Часто такие драконы обладают хорошим вкусом, потому что у них развито чувство гармонии. Они нередко считают себя интровертами, но в дружелюбной компании они могут общаться очень расслабленно и с большим удовольствием. Но им иногда очень сложно постоять за себя, быстро отреагировать, агрессивно ответить и тем более спровоцировать конфликт. Часто в напряженные эмоциональной ситуации они могут расплакаться от беспомощности и захлёстывающего их чувства несправедливости. Им присущи периоды апатии, когда им кажется, что они хуже других, что у них ничего не получится. И именно они страдают от синдрома самозванца больше остальных, в то время как кто-то, знающий и умеющий гораздо меньше инлунов, легко проявляется, заявляя о себе. Эти драконы не решаются выйти из тени, потому что у них высокая планка требований к себе. Инлун очень хорошо понимает слабых, сочувствует неуверенным. Если кто-то попадает в кринжовую ситуацию, то Инлун чувствует неловкость и сочувствие, даже если это персонаж из фильма или книги. Он не подчеркнет уязвимые места знакомых, не ударит ниже пояса, не будет самоутверждаться за счет слабых. Инлун не уверен в себе ни внешне, ни внутренне. Он может считать себя привлекательным, но все равно ему кажется, что с ним многое не так. Иногда он может зациклиться на каких-то чертах лица или частях тела, считая их своими ужасными недостатками, и это отравляет ему жизнь. Иногда Инлун думает, что его слишком много, что он не кстати, неуместен, не нужен какому-то человеку или компании, поэтому старается быть полезным, интересным, не поленится загуглить информацию, чтобы выглядеть надежным источником, который знает больше и глубже других. Инлун не очень любит себя и часто страдает от самокритики. Он грызёт себя больше, чем другие драконы. Только Инлун, если его отталкивают или у него что-то не получается, способен закопать свою самооценку настолько основательно, что будет рыдать часами и с большим трудом восстанавливать себя из пепла. Как и драконы, клана и муги, о которых пойдет речь далее, Инлун часто бессознательно ищет ведущего, кого-то, кто умеет проявляться и делает это уверенно. Но именно поэтому он может очароваться самоуверенным и эгоистичным человеком, который зациклен на себе, своих предпочтениях и желаниях. В этом случае Инлун может стать жертвой абьюзивных отношений. Он будет воспринимать близко к сердцу критику и поучение — Страдая от мысли о своем несовершенстве и даже позволяя собой помыкать, нарушать свои границы, унижать свое достоинство, он искренне надеется, что его усилия будут оценены. Верит в то, что эгоистичного партнера можно переубедить, объяснить его неправоту, договориться. В итоге инлун может находиться в зависимых отношениях очень долго, причем в часто очень незавидной роли, которую ему определит другой человек. В этом он схож с имуги. Если Инлун попадает в неприятную ситуацию, если его кто-то отвергает или у него что-то не получается, он ищет помощи и поддержки у тех, кого он считает добрыми и отзывчивыми людьми. Он может принимать себя слабым и очень часто сживается с этой ролью. Он не стремится завоевать весь мир или пустить всем пыль в глаза. Наоборот, он способен радоваться маленьким достижениям и считает, что в целом он может меньше, чем многие. Мечта многих из этих драконов — жить в маленьком домике в лесу — или в сказочном замке у моря, с кем-то, кто находится с ними на одной волне, и желательно в другой эпохе, возможно, никогда не существовавшей на самом деле. Часто они мечтают о том, как было бы прекрасно жить в сказочном мире. Именно инлуны нередко погружаются в фэнтези или ролевые игры, потому что им по-настоящему комфортно только в другой реальности. Они мечтатели. У них прекрасно развито воображение, и часто они очень талантливы — Необходимость быть включенными в те дела и заботы, которые они считают неинтересными, их угнетает. Они уверены, что были бы гораздо счастливее, родись они в другой эпохе с иными ценностями. И Гарри Поттер, и Китнес Эвердин из «Голодных игр», и Трис из «Дивергента», и Луна, и Люпин из «Гарри Поттера», и Нлуны. И если изучить этих персонажей, то можно увидеть, как сильные Нлунские черты сделали из них героев, которых полюбил весь мир. 2. Амару, сияющий дракон. Дракон солнца. Если собрать в одной комнате десять случайных человек, то уже через полчаса девять из них будут смотреть на Амару и слушать именно его. Это человек-легенда. Его путь полон приключений и опасных поворотов, и хотя внушительная часть этой легенды существует только в фантазиях Амару, это не мешает ему в любом месте в любое время превратить пару-тройку окружающих в своих восторженных фанатов. Он любит экспериментировать, и часто его храбрость граничит с безрассудством. Причем он не только сам готов попробовать все, что попадается ему на пути, но и умеет вдохновенно убедить друзей и знакомых разделить с ним эти эксперименты. Он искренне уверен в том, что ему уготована особая судьба, что его ждут не только большие приключения, но и мировое признание, и эта уверенность порождает обаяние, которое привлекает многих. Он часто легко критикует других, может не задумываясь нарушать чужие границы, И при этом он искренне полагает, что если человек соглашается, молчит или не сопротивляется, значит, ему комфортно или значит, что этот человек слабый. Слабых Хамару презирает, не испытывая к ним особого сочувствия, потому что не любит, когда другие ставят себя в позицию жертвы и жалеют себя. Он хочет подчинения и восхищения, но часто недолюбливает тех, кто следует за ним с открытым ртом и молча переносит его замечания. Это не мешает ему иногда страдать и самому проявлять слабость, просить кого-то побыть рядом, помочь и посочувствовать. Обычно Амару громко и публично радуется и страдает. И у него самого, и у благодарных зрителей в такие моменты возникает ощущение, что Амару живет в приключенческом фильме, играя, разумеется, главную роль. Если он попадает в тяжелую ситуацию, он сделает из этого драматическую сцену, но обязательно покажет, что выйдет из кризиса победителем в отношении хамару иерархичен, то есть ему важно, насколько тот или иной человек ценен в глазах окружающих. Он очень быстро взвешивает нового человека и мысленно ставит его на одну из полок — соперник, яркий союзник, последователь и почитатель, никто. И с каждой полкой он общается по своим правилам. Соперника он избегает или старается уронить с пьедестала любой ценой нередко не совсем симпатичными методами. Сильных и ярких союзников он старается очаровать — может, например, очень умело льстить или быть крайне полезным. Ему важно, чтобы те, кто превосходит его по социальному статусу, отмечали его. При этом иногда он вполне комфортно чувствует себя с ними на вторых ролях, не соперничая. С последователями и почитателями он бывает очарователен и внимателен, а иногда ведет себя как зазнавшаяся суперзвезда. В глубине души он считает, что для многих его присутствие уже радость, а его внимание — награда. Он уверен, что на место одних поклонников легко придут другие. С теми же, кто, по его мнению, ничего из себя не представляет и при этом не восхищается им, Амару предпочитает не общаться вовсе. Некоторые из клана Амару становятся бунтарями. Они очень рано понимают, что не хотят жить по тем правилам, которые им предлагает общество. Они искренне страдают, если им нужно шагать в строю вместе со всеми, вставая по будильнику и обедая по расписанию — и в более широком плане они также сильнее других переживают навязанной системой правила жизни. Они не видят никакого личного смысла в том, чтобы следовать плану стабильности, им нужна свобода. При этом для них часто важнее цель жить без ограничений, чем достижение цели что-то приобрести, кем-то стать. Они могут бросить вуз на пятом курсе или вообще отказаться от классического образования. Их раздражают дресс-коды и соблюдение субординации — Иногда они находят единомышленников и становятся последователями каких-то философских или духовных течений или субкультур, поддерживающих идею «Мир живет по неправильным правилам». Но в отличие от драконов клана и муги, Амару не способны долго следовать за наставником или воспринимать чужую картину мира как истину. Нет, они сами хотят быть лидерами. Им важно, чтобы другие следовали именно за ними. Часто у них возникают конфликты с родителями, родственниками, педагогами и другими людьми, которые видят в них нарушителей общественного спокойствия, или тех, кто хочет выпендриться и слишком много выступает. Им важно жить по тем правилам, которые кажутся им близкими к их пониманию свободы. Они готовы прилагать усилия и мириться с трудностями, если будут чувствовать, что они не живут в системе ценностей, навязанной им другими. Амару часто хотят создать что-то новое, поэтому именно они чаще других переизобретают велосипед, рождают инновации, и совершают открытия. Но они не любят прилагать усилия и часто бросают начатое на полпути, стоит им столкнуться с серьезными преградами или обязательствами. Они уверены в том, что, будь у них возможность, они могли бы изменить общество к лучшему, установить новые правила и заставить других их соблюдать. Часто Амару чувствуют потребность учить других, даже воспитывать. Иногда их не любят за то, что они оценивают не только поступки, но и намерения других, что очень часто обижает и отталкивает окружающих. «Не решай за меня. Ты совершенно неправильно меня понимаешь». Вот что может услышать Амару, когда слишком бестактно лезет с советами и критикой. Но они далеко не всегда ошибаются. Просто люди не очень рады, когда их желания и мысли описывают и оценивают другие. Тогда людям кажется, что Амару видят их неверно, упрощают или искажают их. Но Амару подобные конфликты не останавливают. Они легко списывают сопротивление других своему вмешательству, но недопонимание, и стараются объяснить еще раз и еще, и еще. Им важно донести до друзей, знакомых, а иногда и до посторонних свою картину мира, или просто заставить других признать их правоту. Примеров ярких персонажей Амару очень много. Это и Джек Воробей из Пиратов Карибского моря, и герои, унесенных ветром Скарлетт Охара и Ред Батлер. И Джокер из «Бэтмена», проявивший все негативные черты этого клана. Братья Уизли и Сириус Блэк из «Гарри Поттера». И, конечно, Уэнсдей, тоже классический Амару. Три. Нага. Воин. Дракон Марса. Этот дракон умеет то, что называется «рубиться». Он прошел огонь и воду и уже потратил значительное время и силы на то, чтобы добиться успеха в какой-то области. Только он может проявить настоящие чудеса терпения, усидчивости и кропотливого труда. Там, где другие стонут от усталости, выдыхаются и выгорают, Нага себя чувствует неплохо поработавшим. Он азартен, любит вызовы и непростые задачи. Если группе людей дать сложное, небанальное задание и сказать, что с ним никто обычно не справляется, то велика вероятность, что именно Нага потратит на него несколько дней и доведет дело до конца. И будет торжествовать — когда остальные с изумлением узнают о том, что именно он дошел до финиша об идее более талантливых, и более самоуверенных, и более удачливых. Если Амару, сияющий дракон, захватывает территорию за счет харизмы, ничего не анализируя, а Инлун, дракон добра, вступает в контакт с теми, кто проявил к нему доброжелательное внимание, то Нага приходит на новую территорию как внимательный разведчик. Он предпочитает держаться со всеми одинаково ровно и спокойно не спеша изучать правила группы и особенности поведения каждой личности. Он не будет конфликтовать, открываться или проявлять свои предпочтения, пока не поймет, кто есть кто и как именно он может реализоваться в предложенных условиях. Нага не любит выскочек, особенно если убедиться в том, что за ярким оперением не скрывается ни особых способностей, ни особых стараний. Поскольку он знает, что такое преодолевать себя и сдерживать свои эмоции — то ему не очень симпатичны те, кто говорит и не делает, или те, кто начинает стонать на первом километре марафонской дистанции. Он ценит тех, кто может прилагать усилия так же, как и он, а к тем, кому, по его мнению, все дается само собой, он испытывает неприязнь. Но иногда ему тоже нужно побыть слабым, отдохнуть, расслабиться и полностью отключиться от гонки, особенно на фоне тех, кто любит жалеть себя, делая гораздо меньше, чем Нага. А еще это клан настоящих рыцарей. Нага — практика делатель, а не рассуждатель. Он может быть идеальным помощником, исполнителем, несмотря на то, что зачастую очень креативен. Нага — серый кардинал, который предпочитает влиять на окружающих, не выходя на первый план. Не всегда, правда, этот выбор — результат его желания. Иногда Нага не хватает уверенности для того, чтобы заявить о себе как о лидере. И чаще всего потому, что он, как никто другой, осознает, какая ответственность в этом случае ляжет на него. Он с удивлением смотрит на некоторых Амару, громко заявляющих о своих лидерских претензиях, и не понимает двух вещей. Первое, почему они делают это, не обладая и половиной его способностей и ответственности. Второе, почему другие слушают тех, кто громче кричит, а не тех, кто реально держит мир в своих руках. Свои поражения Нага часто переносит молча. Он не любит рассказывать о своих слабостях, проколах, ошибках. Он часто прячет свою неуверенность или вовсе отрицает ее. Ему хочется выглядеть сильным и безупречным, поэтому он может проявлять слабость, только когда у него есть оправдание обстоятельствами. Мысль о том, что другие будут думать, что он чего-то не может, для него очень неприятно. В периоды неудач он прячется в тень и восстанавливается или без свидетелей, или только с теми, кому стопроцентно доверяет. Эти ребята нацелены на результат. Им часто нужно быть первыми, получать грамоты, медали и кубки, ставить цели и добиваться победы. Они нередко смотрят на жизнь как на соревнования — за оценки, за спортивные достижения, за количество лайков, за то, чтобы что-то сделать раньше других. Им становится спокойнее, когда в какой-то системе оценки они занимают первые места, и они могут болезненно переживать, если им это не удается. Если другие, получив четверку, будут довольны или расстроены исключительно мнением родителей — то Нага испытает гамму собственных глубоких чувств, будет раздосадован и какое-то время не сможет избавиться от неприятного осадка. Относительные достижения, которые нельзя посчитать, ощутить реально и предъявить другим их не устраивают. Они любят доказательное превосходство. Цифры, баллы, места. Им нужно, чтобы их усилия были оценены по достоинству, и они могут страдать от того, что те, кто лезет вперед, хвастаются и обещают невыполнимое или ноют о том, как им сложно, получают больше внимания и сочувствия. Персонажи Нага — это и Нео из «Матрицы», и Пол Атрейдис с Чани из «Дюны», и «Доктор Кто», и Ньют Саламандры из «Фантастических тварей. Нага часто хочет быть героем и спасателем, поэтому в отношениях ему важно, чтобы без него невозможно было обойтись. Лучший комплимент для Нага — назвать его Амару, то есть признать в нем лидера, а худшее, что можно сделать — сравнивать его с Амару не в пользу Нага. Поэтому многие наго страдают в отношениях с теми, кто целиком и полностью нацелен только на Амару, например, Имуги. 4. Имуги, дракон пути сердца, лунный дракон. Эти драконы следуют пути, откликаясь на него сердцем, эмоциями, чувствами. Они восприимчивы и ранимы, но могут и защитить себя, показав характер. Эти ребята довольно рано понимают, что у них есть свое предназначение и свой путь. И на этом пути, если они попадут на нужную дорогу, они смогут быть счастливыми и гармоничными. Это клан не одиночек. Имуге нужно, чтобы кто-то был рядом, и этот кто-то должен не плестись за ним следом, а вести их вперед, поддерживая иногда даже обучая. Если нага могут чувствовать себя в одиночестве совершенно комфортно, то имуги могут очень сильно страдать, если им не на кого положиться. Путь сердца зачастую очень мистичен и необъясним. Имуги может чувствовать, что он особенный и уникальный, и, возможно, способен на что-то великое, но он часто не понимает, в чем именно заключается эта его уникальность. Он часто не может точно ответить себе и другим на вопрос, что он делает лучше других или в чем его знание глубже. Иногда отсутствие реальных результатов или даже конкретных амбиций может его расстраивать. Но в глубине души он верит в то, что эта его уникальность обязательно проявит себя. Ему нужен знак, подсказка, помощь, какой-то внешний импульс, который откликнется в его сердце и откроет его человеку или идея. Если речь идет о каком-то деле, хобби, выборе направления для учебы, то именно здесь эмуги могут долго сомневаться, не понимая, на что именно они ориентированы больше всего. Но иногда чей-то яркий пример способен вдохновить имуги настолько, что они определяются с выбором и следуют ему без сомнений. Очень часто имуги настолько вдохновляются чужим примером, что начинают подражать этому человеку полностью, копируя его стиль, манеру общения и интересы. При этом они искренне верят в то, что это не подражание, а просто их личный выбор. Часто имуги ощущают себя мистическими существами, такими как проявления или реинкарнации богов и богинь, стихий, явлений природы или представителей внеземных или древних цивилизаций. Им гораздо интереснее признать себя Шакте, Тором или Афиной, пришельцам с планеты Эпсилон или реинкарнации Нефертити, чем представлять себя будущим менеджером, переводчиком, врачом или косметологом. Этим они похожи на Амару, солнечных драконов, к которым они стремятся быть ближе. Имуги умеют вдохновляться и вдохновлять других. Ценная черта этого клана — в умении выбирать себе занятия, дело, профессию, компанию и близкого человека по зову сердца. Их выбор заряжает их энергией, делает жизни Муги интересной и насыщенной. Если они находят увлечение или человека, который их вдохновят, то им никогда не бывает скучно. Они буквально летают на крыльях очарованности. При этом они перестают замечать повседневные дела и справляются с ними с легкостью между делом или не справляются, но это их не волнует. Драконам этого клана нужно, чтобы рядом был кто-то сильный. И дело вовсе не в том, что они боятся проявить себя или страдают от неуверенности, Нет, просто им важно кем-то восхищаться, на кого-то ориентироваться, за кем-то следовать. Но за кем попало, они идти не готовы. И муги ищут для себя такие ориентиры, которые близки им самим и способны помочь им раскрыть их лучшие стороны. Им важен не только вдохновляющий пример, но и поддержка, признание и чувство причастности к чему-то большему, чем они. Этим драконам важно понять, какие они, кто они и в чем их призвание. И они с готовностью примеряют на себя самые разные системы описаний, находя соответствие и с радостью следуя этим системам. Именно они обычно точно знают и особенности своей натальной карты, и определение себя в соционике, хьюман-дизайне, пифагорейской системе, друидском гороскопе, архетипах и так далее. Они искренне верят в то, что у них есть особое предназначение, и если они смогут его понять и реализовать, то их ждет легкость, удача, счастье, любовь и успех. Они бесконечно описывают себя самим себе и окружающим, зачитывают и пересылают другим описание себя и собеседника, и чем глубже они погружаются в ту или иную описательную систему, тем больше они находятся в падении и откликов, и тем лучше и увереннее чувствуют себя с каждым днем. Но часто другие смеются над увлечениями имуги или не относятся к ним всерьез, что очень расстраивает этих драконов. Имуги ищут не только самих себя, но и других. Они верят в то, что более мудрый и сильный человек поможет им лучше понять себя, раскрыть свой потенциал или укажет им путь. Они хотят восхищаться и вдохновляться. Им нужен лидер, гуру, учитель, друг или партнер, который поведет их за руку и при этом будет опекать, понимать, защищать и помогать. Как бы откроет их остальному миру, поможет им проявиться. Имуги часто очаровываются Амару и готовы жить в ореоле сияния лидера. Но им важно быть замеченным выделенным или избранным этим лидером, быть как можно ближе к нему. Это не всегда влюблённость, но в чём-то очень похожее чувство восхищения и очарованности. Просто они чувствуют себя увереннее, когда кто-то сильно обеспечивает им защиту и помощь или подаёт пример, вдохновляя к действиям. Они лучшие ученики и последователи, но при этом для многих они сами выполняют роль учителей и наставников в цепочке передачи знаний. Многие муги чередуют периоды поглощенности личной жизнью, отношениями, любовью, с периодами поглощенности какой-либо идеей, потому что отдаются выбранному направлению, следуя за кем-то или чем-то всем сердцем. Они часто разочаровываются в людях, и тогда тот человек, который занимал все их воображение еще вчера, оказывается не свергнут с пьедестала и может на протяжении какого-то времени восприниматься как источник всего плохого, что с ними происходит. Они очень искренне в этих переживаниях, потому что и вправду вкладывают в отношения все свое внимание, часто забывая обо всем окружающем мире и о себе самих. Они могут сильно страдать, если человек их отвергнет или разочарует, но могут и идеализировать такого человека, любя его на большой дистанции месяцы и годы, до тех пор, пока не встретят кого-то, кто окажется достойнее, проявленнее, ярче и сильнее и сможет вытеснить предыдущего из сердца и муги. Проблема в отношениях у имуги в том, что они не хотят быть ни с кем, кроме Амару, но при этом могут влюбиться в дракона любого клана, по ошибке решив, что перед ними солнечный дракон. Но дальше по мере узнавания они обнаружат, что на самом деле их избранник или избранница скромный издержанный сдержанный нага, чувствительный и мягкий инлун или даже такой же имуги, как и они сами. И тогда имуги начинают перекраивать партнера, заставляя его быть таким, как Амару, то есть решительным уверенным в себе, иногда наглым и категоричным. Не добившись этого, емуги разочаровываются и уходят, переключаясь на поиски настоящего Амару. Но проблема в том, что большинство Амару не особо способны на по-настоящему глубокие, длительные и близкие отношения, полные доверия, заботы и взаимного уважения. Только некоторые Амару с опытом начинают ценить своих партнеров и учатся не только принимать заботу, любовь и внимание, но и отдавать то же самое другим. Яркие персонажи и муги это Тринити из Матрицы, Аанка из Аватара, Сакура из Наруто, Белла и Джейкоб из Сумерек, Харли из Бэтмена, Северус Снейп из Гарри Поттера. Загадочные, романтичные, преданные своим избранникам или какой-то идее, муги могут быть не менее трогательными и героическими, чем Инлуны, Нага и Амару.